Это она однажды спросила Нику перед каким-то оформлением за очередной рудеш. Михаил Сергеевич, у вас никаких изменений в жизни не произошло? Я могу писать об объективку с прошлой поездки? Сен Серёга тогда проходил военную службу в погранвойсках, куда пристроил его Микин, приятель КГБшник. Впрочем, Серёга, как и положено, было, вступил в партию. Ну, вроде бы никаких изменений, пожал плечами Мика. Разве что вот только Серёжка мой стал членом партии, там у себя в армии. Ага, деловито сказала эта симпатяга на полном серьёзе. Значит, теперь и будем писать во всех анкетах полейков отец коммуниста. Там же в Союзе художников Мика запасся официальным письмом, подтверждающим, что заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии, член Союза художников М.С. Поляков выезжает в Федеративную республику Германию в творческую командировку. Так как Габриэль обещал Мике сразу же по приезде организовать выставку его работ, Ник отобрал сотни полторы рисунков карикатур и оригиналов книжных иллюстраций. На всякий случай захватил пару книжек со своим оформлением для презентов, погрузил папки в машину и поехал в Ленинградское отделение Министерства культуры. Там за симпатичной трепотнёй книжки с автографами и копии письма Союза художников две кокетливые чиновницы дамы охотно проштемпеливали с обратной стороны все полтораста работ Ники Полякова большой квадратной печатью со словами разрешено к временному вывозу таким образом исключив все вопросы на грядущем таможенном досмотре Вечером того же дня позвонил, а потом и приехал с вечной бутылкой коньяка старый Микин друг-приятель Степа, генерал-майор КГБ. Недолго проходил Степан в генералах. Года два-три, что ли. Волна преобразования и перестройки ощутимо коснулась и этой могучей организации. Полетели чуть ли не все старые кадры, в том числе и Степан. Мика возился в кабинете, а Степан уже привычно расставлял в кухне тарелки, готовил закусь, но рюмки не смог найти и крикнул «Мишаня, где у тебя теперь рюмаши?» Но Мика не слышал, он вместе с Альфредом отбирал дипломы прошлых выставок и книжки, оформленные им, и награжденные за это оформление, и иллюстрации с дипломами. и приземиых разных стран. Мешка, ёлки, палки, не докричаться, где рюмки спрашиваю, ещё громче завопил из кухни бывший генерал Стёпа. Только Мика хотел было ему ответить, как вдруг неожиданно совершенно мекиным голосом Альфред прокричал на всю квартиру: "Наверху в шкафчике под холодильником «Достань только одну, я пить не буду!» И уже своим голосом тихо сказал Микки. «Пить ты не будешь до тех пор, пока не пройдешь полного обследования там, в Мюнхене. Это не мой каприз», — так велел доктор Бабли. Было хорошо слышно, как в кухне бывший генерал Степа сочувственно мотюгнулся. Мико удивленно покачал головой. Странно слышать свой голос со стороны. Неузнаваемый какой-то. Мне даже киноактеры говорили, что не всегда узнают свой голос с экрана. Только те, кто много работает на дубляже иностранных фильмов. Долго сидели на кухне вдвоем. Степа пил коньяк, закусывал традиционной яичницей с колбасой. Мика ковырялся в овсянке еще утром с Вариной Альфредом, тоскливо жевал кусочек невкусного сыра, запивал шибким переслащенным чаем.